Глава 23. Подземелье хаоса. Несколько часов назад. Ещё живая жрица богини Мамоны с большим скептицизмом смотрела на графа Горского. Он без сознания лежал у её паучьих ног, высунув язык, как дохлый пёс. Самка была уверена, что и сама справится с Локи. Однако высшая жрица дала ей чёткие указания. Поместить в шею этого жалкого смертного — очень хитрый артефакт. Ему даже не требовался заряд, поскольку тот питался людской магической энергией. А работать он начнет лишь после того, как с шеи носителя человека снимут артефакт, блокирующий магию. «Неужели эта старая дура думает, что локи сумеет не только вырваться из моей ловушки?» но и увести с собой этого человечешку чтобы тот потом смог выпрызнуть в него яд презрительно прошептала жрица морща нос она поколебалась немного но все же выполнила приказ высший пусть и нехотя форт заступник комната графа горского настоящий момент ты ты поможешь мне Просипел Кеша, роняя на пол желтую слюну. Там, где она касалась пола, поднимался легкий белесый дымок. Его покрасневшие глаза уставились на меня. Человеческий интеллект в них боролся с чем-то холодным, мерзким и кровожадным. А по заострившейся физиономии пробегали судороги. Чувства же сменялись одно за другим. Отчаяние, ярость, боль. Но вдруг осталась только кровожадность, а лицо затвердело, отчего приобрело еще большее сходство с мордой насекомого. Кажется, артефакт почти полностью подчинил себе личность Кеша, напитывая его ненавистью ко всему живому. Смертного уже не спасти. Даже если вытащить из него артефакт, это ничего не изменит. «Ненавижу таких выскочек, как ты!» Вдруг проскрежетал монстр, чей гнев возрос на благодатной почве из зависти, ненависти и неприязни. «Вчерашний правстолюдин не должен вставать в один ряд с потомственными аристократами! Ты лишь глупый выверт природы, дурная шутка богов! Грязь под ногами истинных дворян!» Ты должен прислуживать нам, они сидят за одним столом. Но я положу конец твоей жалкой жизни. Я высосу твои внутренности, выру кишки и выпью кровь. Угрожающе прошипел Апофис, высунув голову из поясной сумки. Он раскрыл пасть и плюнул в удивившегося монстра крошечной молнией. Она не причинила ему никакого вреда, а лишь разозлила. Он щелкнул хелицерами и приготовился к прыжку. Но тут его взгляд метнулся мне за спину. Там застыл Морозов, Огнева и оба солдата. «Монстр!» — крикнул Еремей и сдернул с плеча пневматическое ружье. Второй простолюдин последовал его примеру. И прежде чем я успел хоть что-то сказать, солдаты открыли огонь. А Морозов с баронессой добавили своей магией Воздушное копье и выскочившие из потолка каменные шипы с хрустом хитина пронзили тело Кеши. А разговоров-то было «убью, высосу». Возможно, он бы оказал более серьезное сопротивление, если бы полностью трансформировался. А так, единственной формой сопротивления монстра стал его пронзительный вопль, перед тем, как он окровавленной тушкой грохнулся на пол. Даже магией не успел воспользоваться. Помер, по паучьей поджав под себя руки и ноги, увенчанные коготками. «Громов! Это что за чудовище? Как оно попало сюда? Где Горский?» — выпалил капитан Морозов. «Вот этот человек-паук и был до недавнего времени Иннокентием Горским». Спокойно кивнул я на бездыханное тело, попутно подпихнув голову дракончика обратно в поясную сумку, чтобы никто не заметил его. «Нет, этого не может быть!» — ахнул дворянин, видимо, узнав графа. «Громов, почему ты нас не остановил?» — возмутилась баронесса, раздувая крылья носа. «Так вы сразу начали стрелять, как ковбои на Диком Западе!» — сказал я и достал из кармана кусок колбасы. — Ну, что сделано, то сделано. Не жалейте его, он и как человек был говно, и как монстр многого не добился. — Ваша мать! — процедила Огнева, злопнув ногой кресло. Морозов, в отличие от девушки, быстро взял себя в руки, присел около тела и прагматично проговорил. «Горские могут посчитать, что мы должны были обездвижить Иннокентия и притащить в Стражград, а там бы ему попытались помочь целители». «Бред!» — махнул я рукой и принялся за колбасу. Его сознание было уже повреждено. Он бы никогда не вернул себе человеческий вид и разум. «А вы видели, что сотворил его яд? Одна капля, и уже кланяешься Марине, бормоча «Привет, как дела? Я, идиот, решивший обездвижить опасного монстра». «Тут ты прав. Но что же с ним случилось?» — спросил капитан, глядя на труп, лежавший в луже крови. «Есть идеи, Громов?» «Угу». Жрица Мамоне вставила в него камень-артефакт. «Видите, торчит из шеи. Не зря он чесал её. Артефакт превратил Кешу в монстра». Если бы мы втроём так быстро не дошли до форта, у графа был бы реальный шанс во время пути неожиданно напасть на меня или Огнёву. А уж если бы это нападение произошло во время пылевой бури, то у него был бы ещё более высокий шанс на успех». «Я даже никогда не слышал ни о чём подобном», — проговорил капитан, опасливо глядя на потускневший жёлтый кончик, выглядывающий из шеи трупа. «Вытащи-ка артефакт, а то вдруг он способен оживить тело», — сказал я. о ежели я сам превращусь в монстра, или это исчадие хаоса иным способом убьет меня?» «Еремей, перестань капризничать. На вот тебе простыню. Обмотай руку и вынь артефакт, а капитан Морозов тебе премию выпишет». Простолюдин глянул на дворянина, и тот кивнул. Тогда солдат взял простыню и одним рывком вырвал артефакты шеи трупа. Сразу же брызнул гной. «Я все сделал!» — выпалил Еремей, швырнув камень на кресло. Никто не хотел его брать, так что я оторвал край простыни и замотал в него артефакт. Сунул в карман и на память вырвал один из хелицеров Кеши. «Надо рассказать графу Седову о том, что тут произошло». — решил капитан и посмотрел на всех, кто был в комнате. Наверняка у него мелькнула мысль соврать графу. Выдумать историю, в которой Кеша умер сам, без посторонней помощи. Но уж слишком много свидетелей, да и следы будет проблематично замести. «Ладно, все за мной!» — мрачно выдохнул Морозов и покинул комнату. Мы вышли следом за ним. «Капитан!» «А как вы вообще оказались в логове Горского?» Мучимый любопытством спросил я, догнав смертного. «Краснова сказала его сиятельству, что ты вошел в комнату юного графа. Вот Седов и отправил меня, чтоб я остановил тебя. Вдруг ты задумал что-то недоброе. Ты же, Громов уж прости, но слегка того. Всякое можешь учидить. Ты колбасу с аппетитом ел прямо перед трупом. Честное слово». «Мне кажется, если долго смотреть в твои глаза, можно заразиться безумием». «Не, если долго смотреть в мои глаза, можно освободиться от всей этой шелухи, морали, правил, нерешительности и боязни чужого мнения». Морозов покосился на меня и смолчал, а уже через несколько минут он постучал в дверь кабинета графа. «Войдите!» — раздался голос Седова. Наша троица проскользнула внутрь, оставив солдат в коридоре. В кабинете обнаружились четверо. Граф восседал за рабочим столом. Около окна стоял лысый мужчина, сцепивший руки за спиной. А на стуле царственно расположилась вдова Краснова, встретившая меня приятной улыбкой. Четвертым был дворянин с на бесках. Он неприязненно глянул на нас с баронессой и забарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Надеюсь, Горский жив? Громов, ты не убил его?» Иронично усмехнулся граф, чье лицо освещала керосиновая лампа, горящая под потолком. «Я нет, а они да», — кивнул я на Огневу с Морозовым. «Это ведь глупая шутка, да?» — поморщился Седов. «Да какая шутка? Они его буквально по ковру размазали. Очень кровожадные люди. Налетели, как саранча. Усмехнулся я и уселся на диванчик. Хмурая баронесса присела рядом, как и капитан Морозов. Последний метнул на меня недовольный взгляд и мрачно проговорил, посмотрев на Седова, продолжавшего считать, что я глупо шучу. «Ваше сиятельство!» — Громов сказал правду. «Как?» — побледнел граф, округлив глаза. Морозов коротко рассказал, что произошло, и попросил меня показать камень-артефакт. Я положил тот на стол, развернув материю, и все увидели хищно блеснувший желтизной камень. Даже будто тени в кабинете сгустились, а воздух стал тяжелее. «Прежде я ничего такого не видел», — сдавленно произнес мужчина у окна. «Хаос становится все сильнее и изобретательнее». «Прогресс не остановить», — философски сказал я. «Вероятно, этих юнцов специально выпустили из подземелья Хаоса», кивнул на нас с Огнёвой дворянин с сединой на висках. «Чтобы они привели в форт монстра». «Хаос не настолько глуп, чтобы жертвовать целой жрицей Мамоны. Громов и Огнёва убили её, а это мало подходит под слово «выпустили», проронил граф Седов мрачнее всё больше и больше». Мужчина будто постарел еще лет на десять, но наверняка не забыл с помощью блокатора магии проверить всех дворян, находящихся в кабинете. Вряд ли среди них есть диверсант. «А я бы не был так уверен, что простые кадеты действительно убили ее», проскрежетал аристократ с сединой на висках, бросив на нас с баронессой скептический взгляд. «Вероятно, вы знаете существ, которые могут жить без головы», Насмешливо спросил я смертного, который стал меня раздражать. Я лично срубил ей башку. «Смени тон, кадет! Перед тобой барон Дитрих Герт, герой битвы при Уляши!» Сразу же прошипел тот, сморщившись, как кожа на заднице после долгого сидения в ванной. «Никогда вас не слышал». «Громов, соблюдайте субординацию!» — попросил меня граф и одарил Дитриха недружелюбным взглядом. Но одергивать его не стал, а мрачно произнес. — Давайте пока отложим обсуждение трагической смерти Горского и вернемся к теме диверсанта. Но сперва Громов и Огнева пройдут проверку на артефакты, подобные тому, который изменил юного графа. Вы ведь тоже были в том подземелье? Вдруг и вас каким-то образом наградили артефактами хаоса? «Позвольте, я осмотрю шею Громова», — вызвалась Краснова. «Хорошо», — разрешил Седов и попросил Морозова. «А вы тогда проверьте Огневу». Женщина встала со стула и приняла щупать мою шею, пока я сидел на диванчике. Ее пышная грудь оказалась перед моим лицом. Она почти вываливалась из форменной рубашки, расстегнутой на несколько верхних пуговичек да еще краснова не носила без гальтер из за чего ее полушарие предстали практически во всей красе громов чист пропела женщина и вроде бы случайно ласково провела пальцем по моей щеке а затем вернулась на свое место огнеева тоже сказал морозов тогда продолжим проговорил граф седов сложив руки на столе У меня созрел план. Он просто логичен. Надо всего лишь пройтись по всем остальным людям в форте, проверяя их с помощью артефактов, блокирующих магию. Вот и все. Только сделать это надо быстро и умно, чтобы диверсант ни о чем не догадался. И мы займемся этим немедленно. Как раз наступило время проверки постов. Я обычно со своими помощниками проверяю людей за час до ужина поэтому ничего необычного в этом нет. Итак, со мной пойдут барон Дитрих, госпожа Краснова и кадет Громов. Большой группой идти не стоит, чтобы не вызвать лишних подозрений». «Кадет Громов?» — удивился барон, глянув на Седова. «Лучше возьмите капитана Морозова. Чем нам поможет первокурсник? Вы бы еще ребенка пригласили». «Барон Дитрих!» «Не вас назначили главой этой миссии. Попрошу впредь не указывать, что мне делать», — сверкнул глазами граф. «Прошу прощения», — пробурчал аристократ без всякого раскаяния в голосе. «Кажется, между ним и Седовым идет какое-то заочное соперничество». «Все же я поясню, почему выбрал Громова. Он двигается быстрее любого из нас, поскольку владеет телепортацией». «А диверсанта, возможно, придется догонять. А еще у кадета Громова есть иллюзии. Они тоже могут быть полезны. А теперь за мной, господа и дама!» Мы вчетвером покинули кабинет и пошли по коридору. Граф вышагивал впереди, а рядом с ним барон. Мы с Красновой шли позади них. И надо признать, что Дитрих раздражал меня чуть ли не всем, и его нападками на нас с баронессой, и надменной физиономией и своим подчеркнуто-высокомерным поведением. Надо бы проучить его. «Громов, а что у тебя с Огнёвой?» Внезапно мягко спросила Краснова, одарив меня улыбкой. «Ничего». «Не похоже. Она весьма ревниво смотрела на меня, когда я проверяла тебя на наличие артефактов хаоса». «Может, она завидует вашей красоте?» подмигнул я ей, поняв, с кем смогу скрасить ночь. По сочным губам женщины скользнула довольная улыбка, и она хитренько промурлыкала. «Загляни ко мне в комнату, когда все это закончится. Я хороший целитель, так что позабочусь о твоих ранах и шрамах». В общем-то, о них уже позаботилась регенерация. Даже глаз полностью восстановился. Но я по понятным причинам согласился и пообещал Красновой, что зайду. Она одарила меня томным взглядом, покосившись на мою ширинку. Но как только мы приблизились к первому посту, женщина резко преобразилась. Из озабоченной самки она превратилась в опытную магичку. Ее взгляд стал сосредоточенным, а губы сжались. Однако на первом посту ничего не произошло. Граф Седов спокойно всех проверил, пока мы втроем контролировали оба выхода. Второй и третий посты тоже ничего не дали, и барон Дитрих уже начал злорадно поглядывать на графа, словно их соперничество для него было важнее, чем общее благо. «Граф, может, ваш план не так уж и хорош?» — проговорил Дитрих, пряча язвительную улыбку. «Еще не вечер, барон!» «Уже ночь!» Иронично проговорил аристократ и указал рукой на керосиновые лампы, висящие под потолком на ржавых крюках. Граф мрачно глянул на Дитриха и спустился по небольшой лестнице в подвал. Тот оказался хорошо укреплен блоками, чтобы никакие твари не сделали подкоп. «Ваше сиятельство, все тихо!» доложил один из троица солдат, обнаружившихся в подвале. хорошо «А где Андрей, Пётр и Илья?» — спросил Седов. «Хм, а граф хороший начальник, раз знает солдат по именам. Но вряд ли он знает о них что-то ещё». «Они на своих постах». «Приведи-ка их сюда. У меня для вас будет задание», — приказал граф. Боец скрылся, но вскоре возвратился с ещё тремя простолюдинами. Они дружно вытянулись перед Седовым. Я шепотом попросил Краснову занять арку, ведущую в правую часть подвала. Сам же встал около левой, азартно посмотрев на барона. Тому, как я и задумывал, пришлось обосноваться на ступенях лестницы. Теперь, если среди солдат есть диверсант, то он помчится именно на Дитриха, чтобы выскочить из подвала и удрать. «Надевайте!» Протянул солдатам три артефакта седов и покрылся стальной бронёй максимального уровня. Дитрих и Краснова тоже вызвали защитные атрибуты. А я набросил на себя иллюзию каменного доспеха седьмого уровня. «Что это, ваше сиятельство?» — опасливо спросил один из шести солдат, глядя на артефакты. Он нервно сжал в кулаке деревянную статуэтку Перуна, болтающуюся на шее. «Надевай, не бойся!» — внушительно сказал граф. «Клянусь честью, с тобой ничего не произойдёт!» Тот пожал плечами и всё-таки надел ошейник. С ним действительно ничего не случилось, как и с двумя другими солдатами, напялившими оставшиеся два артефакта. «Теперь снимайте и отдайте их другим!» — приказал Седов, напряжённо глядя на оставшуюся троицу бойцов просто люди стащили ошейники с камнями артефактами и передали своим коллегам а те без всякого содрогания взяли их но взгляд одного на долю мгновения метнулся к ступеням вот он наверное это и есть диверсант однако я не торопился действовать зачем ведь самое интересное еще впереди вон барон дитрих уже немного расслабился бросив в спину графа откровенно насмешливый взгляд Туповатых смертных обмануло то, что простолюдины без возражений стали надевать артефакты. Они все посчитали, что среди этих солдат нет диверсанта. Идиоты. Даже конь Слейпнер прозорливее их. Внезапно диверсант резко швырнул артефакт в лицо графу и кинулся к лестнице. Попутно он бросил в барона ядовитый плющ. Атрибут с шипением и дымком разъел одежду растерявшемуся Дитриху и прогрызал дыры в его магической защите, но до кожи не добрался. Однако диверсант кинул в аристократа второй ядовитый плющ. Тот обязан был убить вытаращившего глаза Дитриха. Но я шустро телепортировался к барону и толкнул его в плечо. Он упал на ступени, разминувшись с ядовитым плющом. Магия расплескалась по каменной лестнице, сердито зашипев на фоне яростного мата графа и в ему красновой. Диверсант же бросил на меня яростный взгляд. И это было последнее, что он успел сделать. Смертный не стал тратить время на защитный атрибут, а может, и не владел таким. Поэтому я в мгновение ока телепортировался к нему и провел мощный хук справа. Человек грохнулся на пол и закатил глаза. тотчас его внешность словно поплыла. Без сознания же нельзя контролировать магические атрибуты. На наших глазах русый солдат превратился в черноволосого загорелого мужчину с грубыми чертами лица и глубокими морщинами. «Чего стоите?» — яростно бросил солдатам граф и вытащил из кармана наручники. «Вот!» «Наденьте их на него! Да про артефакт не забудьте! Его тоже напяньте на шею этому ублюдку! Раззявы! Как вы вообще не поняли, что это не Андрей, а мразь хаоситская!» «Так он это... молчал почти все время. Говорил, что настроение поганое из-за всего этого...» Сказал один из простолюдинов, кинувшихся к диверсанту. «Осмотрите его хорошенько!» И что штаны с него снимите. Посмотрите, нет ли где татуировки бога хаоса. Есть, на внутренней стороне ляжки. Это поклонник сварга, меняющего плоть. Граф Седов, где у вас тут пыточная? Сейчас мы все узнаем. Вставил и я свои пять копеек, косясь на барона Дитриха. Тот уже встал на ноги, медленно осознавая, что произошло. И чем больше он осознавал, тем кислее становилось его лицо. «У нас нет пыточной», — ответил граф. «О, как же так? Такое нужное место, и его нет». «Барон, с вами всё в порядке?» — спросила Краснова у Дитриха. «Да», — выдавил тот, скрижетнув зубами. Его буквально выворачивало наизнанку от осознания того, кто его спас. Кажется, у него даже капилляры полопались. Вены же на шее вздулись, как сытые пиявки, а в глазах застыла ненависть. А я еще и подбросил уголька, издевательски сказав. «Барон Дитрих Герт, герой битвы при Улляши, вас уберег от смерти какой-то первокурсник, едва ли не ребенок. Помните об этом до самой смерти?» Аристократ искривил губы, желая что-то процедить, и это вряд ли было спасибо. Однако он сдержался, облил меня яростным взором и рванул вверх по ступеням. А я почувствовал удовлетворение. «Шикарно проучил заносчивого дурачка»,